настоящее. Мы взлетаем, и я наконец немного расслабляюсь. Конечно, я и в Бангкоке буду вздрагивать от каждого шороха. Сомневаюсь, что ощущение опасности когда-нибудь покинет меня. Я всё время жду, что Джек доберётся до нас, и хотя знаю, что Смилли в школе ничего плохого не случится, мне от этого не легче. Сначала я хотела взять её с собой. сказать дженнис будто джек распорядился отправить милли по своему билету и попросить привести ее в аэропорт, но потом решила что лучше ее сюда не втягивать мне и без того будет непросто держать себя в руках, а если еще придется смотреть за милли я точно не справлюсь после сегодняшних событий меня любой пустяк выведет из равновесия которое я пока с таким трудом сохраняю но ничего вот приеду в отель И там, наедине с собой, можно будет ненадолго снять маску. Паспортный контроль в Бангкоке превращается в настоящую пытку. Кажется, Джек вот-вот положит руку мне на плечо. Хотя ясно, что он никак не мог добраться сюда раньше меня. Прежде чем сесть в такси, я, вопреки здравому смыслу, заглядываю в лицо водителю. Вдруг за рулём, Джек. В отеле меня сердечно приветствует мистер Хо. Мистер Хо. тот самый администратор, настрочивший рапорт о моем поведении. Он удивляется, что я одна, а я недоумеваю в ответ. Неужели он не получил письмо от Джека, в котором тот просил его позаботиться обо мне до его приезда? «С превеликим удовольствием», — заверяет мистер Хо. «Ужасно жаль, что неотложные дела не позволяют мистеру энжелу приехать раньше среды». «А ваш муж, мистер Джек энжел спрашивает он после некоторого колебания. «Не тот ли это мистер Энджел, о котором пишут английские газеты в связи с делом некоего Энтони Томазина?» «Совершенно верно», — сообщаю я доверительным тоном. «Это действительно тот самый мистер Энджел. Однако мы надеемся на деликатность мистера Хо и хотели бы сохранить наше местоположение в тайне «В вечерних новостях», — продолжает мистер Хо, «вроде бы говорили, что присяжные вынесли оправдательный приговор». «Все так и было», — подтверждаю я. «О, мистер Энджелл должно быть очень расстроен», — сокрушается он. «Ужасно расстроен», — соглашаюсь я. Тем более, что он проиграл впервые в жизни. «А как я держусь?» — интересуется мистер Хо, регистрируя меня в отеле. Деликатный намек на мою психическую неуравновешенность. «Хорошо ли долетело?» «Не получилось поспать», — отвечаю я. «О, он сейчас повысит нам категорию номера до люкса. Это самое малое, что он может сделать для такого замечательного постояльца, как мистер энжел Испытываю колоссальное облегчение и почти готова его расцеловать. Какое счастье, что мне не придётся возвращаться в ту комнату, где я узнала, что мой муж — чудовище. Мистер Хо сам провожает меня в номер. Наверняка он удивляется, почему Джек, будучи успешным адвокатом, всегда снимает такую конуру. Стараюсь внушить ему мысль, что на отдыхе Джеку хочется сохранять инкогнито, и он не желает царить деньгами, привлекая внимание. Говорю намёками, но суть он улавливает. Едва за ним захлопывается дверь, я включаю телевизор и нахожу Sky News. О деле Энтони Томазина трубят даже в Азии. Показывают его вчерашнее обращение к прессе на выходе из суда. На заднем плане появляется осаждаемый репортерами Джек. Нет сил на это смотреть. Я поспешно выключаю телевизор. Безумно хочется в душ. Но нужно еще сделать два звонка. Дженнис и Джеку сообщить, что я долетела благополучно. Хорошо, что оба номера я помню наизусть. Номер Джека заучила еще в день нашего знакомства. А номер Дженнис... Вообще самое важное сочетание цифр в мире. Смотрю на часы. По местному времени — три часа дня. Значит, в Англии сейчас девять утра. Расставляю приоритеты. Жена Джека, Энджела, первым делом должна звонить мужу. На мгновение ужасаюсь, что за прошедший год он мог сменить номер. Но потом попадаю на его автоответчик, и от облегчения по всему телу разливается слабость. Собравшись с духом, делаю глубокий вдох и сочиняю сообщение, которое оставила бы любящая жена, которая оставила бы я сама, если бы сказка не закончилась. «Привет, любимый, это я. Ты говорил, что можешь не взять трубку, но я подумала, вдруг мне повезет. Я уже скучаю, как ты, наверное, догадываешься. А может, ты еще не встал?» Ладно, в общем, я долетела хорошо. Представляешь, мистер Хо весь испереживался, что я одна, и в результате выделил нам люкс вместо обычного номера. Правда, мне тут всё равно не нравится без тебя. Я очень надеюсь, что журналисты к тебе не сильно пристают, и твоя бумажная работа продвигается. Не забывай делать перерывы. Позвони, когда будет время. Я в номере 107, или я сама тебе попозже позвоню. Люблю тебя. «Пока». Повесив трубку, набираю номер Дженнис. Сегодня суббота, так что они с Милли, наверное, уже позавтракали и теперь едут на урок верховой езды. Дженнис не отвечает. И «Я снова пугаюсь. А вдруг Джек все-таки добрался до Милли?» Наконец, она берет трубку. Пока мы разговариваем, я вспоминаю, что нужно предупредить ее насчет Эстер с детьми, которые собираются к Милли завтра. Потом я говорю с Милли... и чувствую себя лучше уже от того, что она в безопасности. По крайней мере, пока. Направляюсь в ванную. Душевая кабинка в углу. Стенки матовые, непрозрачные. Не вариант. Выйдя из душу, можно нарваться на поджидающего снаружи Джека. Пусть шанс ничтожно мал, но всё же. А вот ванна... Если не закрывать двери ванной и спальни... Будет видно гостиную и даже входную дверь. Хорошо. Наполняю ванну, скидываю одежду и осторожно погружаюсь в горячую воду по самую шею. Невыносимое напряжение, не отпускавшее меня с трёх часов вчерашнего дня, когда Джек вошёл в дом, постепенно растворяется, сменяясь безудержными, мучительными рыданиями, которые вырываются из меня. С пугающей силой. Когда я немного прихожу в себя, вода уже совсем холодная. Дрожа вылезаю из ванны, закутываюсь в белый махровый гостиничный халат и иду в спальню. Страшно хочется есть, и я хватаюсь за отельное меню. Конечно, выйти из комнаты в конце концов придется, нужно ведь делать вид, что у меня все в порядке. Но сейчас я не могу. Заказываю двойной сэндвич, а когда его приносят, не решаюсь открыть дверь даже с цепочкой, потому что там может быть Джек. Кричу, чтобы оставили поднос снаружи. Впрочем, это тоже не лучший вариант. Возможно, Джек притаился в коридоре и ворвётся внутрь, едва я нажму на ручку. Наконец, набравшись смелости, я заставляю себя приоткрыть дверь ровно настолько, чтобы втащить в комнату поднос. Победа! Жаль только, что я не догадалась заказать сразу и бутылку вина. Отпраздновать. Но ничего. Потом, когда всё закончится, у меня будет ещё уйма времени для празднования. Дней через пять примерно, если я всё верно рассчитала. Сейчас, к сожалению, узнать это нет никакой возможности. Покончив с сэндвичем, я распаковываю чемодан. Смотрю на часы, всего лишь половина шестого. Вряд ли от меня ждут, что я в первый же вечер бодро спущусь к ужину, поэтому можно со спокойной совестью не выходить из номера до завтра. Ощущая навалившуюся вдруг усталость, я ложусь на кровать и, едва успев подумать, что не засну, засыпаю. Когда я открываю глаза, кругом темно. Сухующим сердцем вскакиваю с постели и спешно зажигаю весь свет, какой есть в номере. Теперь уж точно не заснула. Страшно проснуться и увидеть над собой лицо Джека. Придётся коротать ночь в компании собственных мыслей. Дождавшись утра, я одеваюсь, беру телефон и набираю номер Джека. «Привет, любимый. Я знаю, что ты вряд ли возьмёшь трубку. У вас там два часа ночи, так что ты, наверное, крепко спишь. Просто подумала, оставлю сообщение, а ты утром послушаешь». Хотела позвонить ещё вчера вечером перед сном, но вырубилась в шесть часов и проснулась только десять минут назад. Ужасно устала. Сейчас пойду на завтрак. А потом даже не знаю, что буду делать тут целый день. Может, погуляю. Или просто побездельничаю у бассейна. Позвони мне, когда проснешься Если меня не будет в номере, можно передать сообщение через администратора. Ужасно думать, что ты за тысячи километров от меня. хотя на самом деле так и есть. В общем, люблю, скучаю. Не забудь позвонить. Спускаюсь на завтрак. Мистер Хо по-прежнему на посту. Спрашивает, хорошо ли мне спалось, отвечаю, что хорошо, и предлагает позавтракать на террасе. Прохожу через холл, вспоминая, сколько раз Джек водил меня тут на ужин, вцепившись мёртвой хваткой мне в руку и нашёптывая на ухо угрозы. На террасе я набираю себе блинчиков и фруктов и нахожу столик в углу. Надо же было позволить настолько запудрить себе мозги. Интересно, я одна на свете такая идиотка? Странно сознавать, что я никогда никому не расскажу, за какого нелюдя вышла замуж и что мне пришлось пережить. Если, конечно, всё пойдёт по плану. Я ем не спеша, чтобы убить время. В какой-то момент замечаю... что если вытянуть шею, можно увидеть тот самый балкон на шестом этаже, где я провела столько дней. Я здесь уже больше часа. Надо было взять с собой книгу. Наверняка со стороны выглядит подозрительно. Сидит какая-то дама, без дела и без собеседника. Никто не ездит отдыхать без книг, если, конечно, не собирает вещи в попыхах, как я. Смутно припоминаю, что когда мы с Джеком шли делать совместные фотографии, чтобы показать, как замечательно мы проводим время в Бангкоке, то проходили мимо букинистического магазина и отправляюсь на поиски. Натыкаюсь на него сразу же. Милый магазинчик. Люблю такие. Но сейчас мне кажется, будто все на меня смотрят, поэтому я быстро покупаю две книги и возвращаюсь в отель. Поразительно. В этом месте, прежде наводившем на меня такой ужас, я чувствую себя в относительной безопасности. В номере я переодеваюсь в бикини и, вооружившись книгой и полотенцем, отправляюсь к бассейну. После купания, выбираясь из воды, замечаю заинтересованные мужские взгляды и заготавливаю ответ на случай, если кто-то подойдёт знакомиться. Мой муж приезжает через два дня. До 3 часов я тяну время, читая и купаясь, потом поднимаюсь в номер и расстроенным голосом оставляю на автоответчике Джека сообщение. Джек, это я. «Надеялась, что ты позвонишь, но ты, наверное, ещё не проснулся». «Хорошо, если так. Я переживаю, что ты совсем себя загубишь, работая круглые сутки. Я полдня провела у бассейна. Теперь пойду гулять. Позвоню, когда вернусь. Люблю тебя». Выждав в номере около часа, я спускаюсь в холл и, помахав мистер Ухо, вот уж кто точно работает по 24 часа в сутки, Выхожу на улицу через парадную дверь. Гуляю по окрестностям и, наткнувшись на рынок, долго выбираю шелковые шарфики для Милли и Дженнис. Потом покупаю несколько открыток, захожу в какой-то бар и заказываю безалкогольный коктейль. Читаю новую книгу, подписываю открытки и пытаюсь придумать, чем занять ближайшие два дня. Возвращаюсь в отель. Мистер Хо тут же живо интересуется, хорошо ли я провожу время. Я доверительно сообщаю, что без мужа мне неуютно, и спрашиваю, нельзя ли заказать на завтра какую-нибудь экскурсию. Оказывается, несколько постояльцев собираются в двухдневную поездку по древним храмам, и мистер Хо интересуется, не желаю ли я присоединиться. Идеальный вариант. Однако демонстрировать излишний энтузиазм не стоит. Помявшись немного, я спрашиваю, когда планируется возвращение, ведь Джек прилетает в среду утром. Мистер Хо уверяет, что я вернусь во вторник вечером. Продолжаю колебаться, но в конце концов позволяю себя убедить. Затем прибавляю, что лучше, наверное, поужинать в номере, раз завтра вставать ни свет ни заря, и мистер Хо горячо меня поддерживает. Поднимаюсь к себе и снова звоню Джеку. «Привет, дорогой! Куда же ты пропал? Может, поехала обедать Кестер? Она говорила, что хочет пригласить тебя. Я предупредила, что ты будешь очень занят, но, возможно, от тебе захочется развеяться. В общем, я хочу сказать, что решила поехать в двухдневную экскурсию по храмам, отъезд завтра рано утром. Это мистер Хо предложил, и я подумала, что так время быстрее пройдёт. Плохо, правда, что теперь мы не сможем поговорить до вечера вторника. У тебя будет середина дня. Да, мобильный мне всё-таки нужен. Вот вернёмся в Англию, и я сразу пойду в магазин. Ладно, вернусь с экскурсии, позвоню. Надеюсь, успею до твоего отлёта. Мне всё-таки хочется встретить тебя в аэропорту. Я помню, ты говорил, что это ни к чему, и ты доберёшься сам. Но, может, ты передумаешь после четырёх дней разлуки? Я уже вся извелась тут одна. Больше никуда без тебя не поеду. Даже если у тебя там горы работы скопятся. Ладно, пойду собираться в дорогу. знаешь что я тебя очень люблю. Позвоню во вторник. «Много не работай». Утром я отправляюсь на экскурсию и прибиваюсь там к очень милой паре среднего возраста. Объясняю, что я одна, потому что коротаю время в ожидании мужа, и они с воодушевлением берут меня под крыло. Я с таким восторгом рассказываю про Джека и его благородное занятие — помогать избитым женам, что даже сама начинаю в себе верить. Мои спутники, конечно, читали газеты и легко складывают два и два, и я подтверждаю, что Джек Энджел — это и есть мой муж. К счастью, дело Томазина они тактично не упоминают, хоть и видно, что их терзает любопытство. Нет уж, лучше расскажу о Милле. О том, с каким нетерпением мы ждём, когда она к нам переедет, и как я счастлива иметь такого понимающего супруга. Я описываю наш дом, жёлтую спальню Милле, рассказывая о празднике, который мы недавно устроили в честь её 18 -летия. К концу поездки мы становимся закадычными друзьями. Во вторник вечером, немного позже, чем планировалось, нас привозят обратно в отель, и я принимаю предложение поужинать вчетвером, когда приедет Джек. Мы прощаемся, я поднимаюсь к себе. Почти одиннадцать, то есть пять вечера в Англии. Сейчас Джек должен был бы уже выехать в аэропорт. Набираю его номер и попадаю на автоответчик. Стараюсь говорить встревоженным голосом. «Джек, это я. Только что вернулась с экскурсии, мы немного задержались. Я не понимаю, почему ты не перезвонил? Надеюсь, это не означает, что ты всё ещё работаешь. Тебе скоро ехать в аэропорт. Или ты уже выехал? Позвони, пожалуйста, как только прослушаешь сообщение. Я хочу знать, что ты летишь, и ничего не отменяется. Я помню, ты предупреждал, что будешь недоступен. Но ты мог хоть раз позвонить до отъезда». Уж сегодня-то я была уверена, что получу от тебя какое-нибудь сообщение. Не хочу пилить тебя, но твоё молчание начинает меня пугать. Не знаю, что и думать. Неужели ты задерживаешься до четверга и не решаешься об этом сказать? Надеюсь, что нет. В любом случае, позвони мне как можно скорее. Я не буду спать. Так что не бойся меня разбудить. Выждав примерно полчаса, я снова набираю его номер, и оставляю на автоответчике короткое сообщение. «Это снова я. Позвони мне». Ещё через полчаса вообще ничего не говорю, лишь разочарованно вздыхаю в трубку. Потом достаю из сумки его визитку и звоню в офис. Отвечает секретарша. Я, не называюсь прошу к телефону Адама. «Привет, Адам. Это Грейс». «Грейс, привет! Как ты там? Как Таиланд?» «Всё отлично. Таиланд прекрасен, как всегда». «Хорошо, что я тебя застала, не отвлекаю?» «Нет-нет, у меня тут была встреча с клиентом, но он как раз только что ушёл». «Наконец-то! Не люблю возиться с такими делами. Жена твёрдо вознамерилась обчистить его до нитки. Невольно начинаешь сочувствовать. Но я, разумеется, не смешиваю чувства с работой». Смеётся он. «Да уж, для дела это было бы не очень хорошо, соглашаюсь я. Вообще-то, я буквально на секунду». Хотела только узнать, видел ли ты Джека в эти выходные, или, может, вы разговаривали. Я никак не могу с ним связаться и уже начинаю беспокоиться. Он предупреждал, что будет отключать телефон из-за журналистов. Но уж мне-то мог бы ответить. Может, тебе отвечал. Ты хочешь сказать, — помолчав медленно, произносит Адам, — что Джек все еще в Англии? Да, но сегодня вечером вылетает. По крайней мере, я на это надеюсь. Он говорил, что может задержаться и до четверга, но, по-моему, не всерьез. Проблема в том, что я не могу до него дозвониться. Грейс, я понятия не имел, что Джек здесь. Я думал, он с тобой в Таиланде, вылетел в пятницу после суда. Нет, он отправил меня одну. Сказал, что хочет разобраться с документами, потому что не сможет нормально отдохнуть, если это будет висеть над ним весь отпуск. Да, я его понимаю. нет ничего хуже чем возвращаться из отпуска к бумажным завалам особенно когда дело проиграно думаю джек сейчас не в лучшем настроении не то слово поддакиваю я я никогда еще не видела его таким убитым потому и не хотела уезжать но он сказал что хочет остаться один потому что без меня быстрее совсем справится а если я не уеду то отдых будет испорчен у обоих вот я и согласилась честно говоряйс «Я так и не понял, почему он вообще взялся за это дело?» «Может быть, просто эмоции взяли верх?» «Ладно. Слушай, Адам, но ты ведь должен был знать, что он здесь. Ты же предлагал подвести его сегодня в аэропорт». «Когда это?» М -м, «Кажется, в пятницу, когда он сказал тебе, что остаётся». «Нет, Грейс, прости, но в последний раз я говорил с ним в пятницу утром, ещё до суда». а потом после заседания оставил на автоответчике сочувственное сообщение. «Хочешь сказать, что не общалась с ним с тех пор, как уехала?» «Да, но поначалу я не волновалась. Он предупредил, что отключить телефон. А потом я уехала на два дня на экскурсию и вот только сегодня вернулась. Но я была уверена, что он оставит мне хотя бы сообщение на ресепшене. Так и так, не волнуйся, вылетаю сегодня вечером». Я всё время звоню ему и попадаю на автоответчик. Может, он уже едет в аэропорт? Выехал заранее. На дорогах же, чёрт знает, что творится. Я, конечно, знаю, что за рулём он трубку не берёт, но всё равно мне уже как-то не по себе. Может, он забыл снова включить телефон? Если это ещё с пятницы продолжается. Может быть. Ладно, Адам, не хочу тебя отвлекать. Я уверена, что всё будет в порядке. Не стоит себя накручивать. Хочешь, я поспрашиваю, говорил ли кто-нибудь с Джеком с тех пор, чтобы тебе стало спокойней? О, да. Будь так добр. В моём голосе звучит облегчение. Кстати, можешь позвонить Эстер. Когда она везла меня в аэропорт, то сказала, что собирается пригласить его на обед в выходные. Так и сделаю. Спасибо тебе, Адам. А как у вас там дела? Как Диана, дети? «Всё хорошо, Грейс. Давай я займусь звонками, а потом перезвоню тебе. Скажи, пожалуйста, свой номер». Диктую ему номер с гостиничной брошюрки, лежащей на тумбочке. Потом сажусь на кровать и жду. Пытаюсь читать, но не могу сконцентрироваться. Минут через тридцать Адам перезванивает и сообщает, что никто из опрошенных не говорил с Джеком после пятничного заседания. До суда его видели в офисе, но потом никаких следов. Я сам сейчас пытаюсь ему звонить, но все время попадаю на голосовую почту. Как и Эстер, она тоже пыталась с ним связаться. Но это еще ничего не значит, Грейс. Как я говорил, он, возможно, просто забыл включить телефон. С трудом верится. Он не мог забыть. К тому же он знал, что я захочу с ним поговорить. И вот еще что странно. Почему он сказал, что ты подвезешь его в аэропорт, если вы с ним не договаривались? «Может, он хотел меня попросить, а потом передумал...» «Слушай, Грейс, не паникуй раньше времени. Я уверен, что всё будет в порядке. Он сядет сегодня в самолёт и прилетит к тебе». «А что, если дождаться вылета и позвонить в Бритиш Эйрвейс? Как думаешь, они скажут, зарегистрировался ли он на рейс?» «Ну что ты?» «Конечно, нет. Только если катастрофа какая-нибудь случится. Конфиденциальность пассажиров, ты же понимаешь». «Я вздыхаю». «Получается, мне остаётся только ждать утра «Да. И когда увидишь его, не забудь отчитать по полной программе за то, что заставил волноваться. И пусть напишет мне, когда долетит». «Хорошо. Тогда дай мне свой номер, пожалуйста». Адам диктует номер. Я записываю. «Спасибо, Адам», — говорю я и вешаю трубку. «Эту ночь я снова почти не сплю». Рано утром, нарядившись и накрасившись, спускаюсь в вестибюль. Мистер Хо на месте. Догадавшись, что я хочу встретить Джека, предупреждает. Ожидание может затянуться. В аэропорту на паспортном контроле большие очереди, да и на такси потом долго ехать. Предлагает мне пойти позавтракать, но я отказываюсь. Говорю, что хочу дождаться мужа, который наверняка приедет голодный как волк. Отыскав кресло неподалеку от главного входа, я усаживаюсь ждать. Время идёт, и я начинаю беспокойно поглядывать на часы. Наконец, становится ясно, что что-то не так. Подхожу к мистеру Хо и прошу его узнать, приземлился ли самолёт из Лондона. Проверив информацию о рейсе у себя в компьютере, он говорит, что самолёт задержался и сейчас как раз идёт на посадку. Слава богу! В ближайшие два часа изображать беспокойство не нужно. Мистер хоу улыбается в виде облегчения на моём лице. Признаюсь ему, что уже начала волноваться, что Джек не едет. Потом возвращаюсь на своё место и сажусь ждать дальше. Мистер Хо приносит чай. Скоротать время. Проходит почти два часа. Джека нет, и мне пора снова начинать тревожиться. Направляюсь к девушке за стойкой и прошу разрешения воспользоваться телефоном. Набираю номер Джека, попутно объясняя мистеру Хо, что теоретически Джек мог перенести вылет на вечер среды, поскольку упоминал об этом. Но тогда он бы позвонил сюда и предупредил, так что мне всё равно не по себе. Включается голосовая почта, и я, сдерживая слёзы, дрожащим от испуга голосом, наговариваю сообщение. «Джек, ты где?» «Я знаю, что самолёт задержали, но всё равно ты должен быть уже здесь». «Если ты вылетаешь только сегодня, хотя я надеюсь, что это не так, то мог бы, по крайней мере, предупредить. Неужели ты не понимаешь, как я тут нервничаю? Четыре дня от тебя ни слуху, ни духу. Я понимаю, что ты решил не подходить к телефону или даже отключить его, но мне-то можно было позвонить хотя бы раз? Я же столько сообщений тебе оставила. Ты их получил? Пожалуйста, перезвони мне». Я больше не могу торчать тут и хочу знать, что происходит. Не то чтобы здесь было плохо, — торопливо прибавляю я, понимая, что мистер хол слушает. Нет, за мной присматривают, но я просто не могу без тебя. Позвони, прошу, объясни, в чём дело. Я сейчас в холле, но скоро пойду в номер. Или хотя бы оставь сообщение на ресепшене. Люблю тебя. Вешаю трубку. Мистер Хо смотрит сочувственно. Снова предлагает пойти позавтракать, но я отвечаю, что не голодна. Он настаивает, обещая позвать меня, если Джек позвонит. И в конце концов я сдаюсь. Отправляюсь на террасу. И на выходе сталкиваюсь с Маргарет и Ричардом, с которыми подружилась на экскурсии. Расстроенным голосом, со слезами на глазах, рассказываю, что Джек так и не появился. Они убеждают не паниковать. Джек ведь говорил, что может задержаться. и предлагают провести день вместе. Отвечаю, что пока лучше побуду у себя. Вдруг Джек позвонит или всё-таки приедет. Но обещаю присоединиться к ним попозже, если не будет никаких вестей. Поднимаюсь в номер и звоню Адаму. Он не берёт трубку. Отлично. Не нужно разговаривать. Оставляю сообщение, что Джек не прилетел. Через какое-то время спускаюсь вниз к Маргарет и Ричарду. По моему лицу видно, что Джек не объявился. Оно грустнеет еще больше, когда я рассказываю, сколько раз звонила ему и не могла дозвониться. Мои новые друзья полны участия, и я рада, что они не дают мне погрузиться в свои мысли. Пока мы общаемся, я то и дело отвлекаюсь на звонки Джеку, по-прежнему безрезультатные, и прошу его перезвонить. Вечером они отказываются отпускать меня, не хотят, чтобы я хандрила в одиночестве. Мы ужинаем вместе, и они бодро говорят, как им не терпится познакомиться с Джеком завтра утром. Около полуночи я, наконец, возвращаюсь к себе. Меня ждёт сообщение от Адама. Он извиняется, что пропустил мой звонок, и предлагает съездить проверить, дома ли Джек. Перезваниваю ему и с благодарностью соглашаюсь. Пусть съездит, если не трудно. Но потом мы решаем, что если Джек летит вечерним рейсом, то, наверное, уже уехал в аэропорт. Говорю Адаму, чтобы пока не заморачивался. Я позвоню ему завтра, когда Джек приедет. Напоследок мы опять шутим насчет головомойки, которую нужно устроить Джеку за его поведение. Утром я снова жду Джека, на этот раз в компании Маргарет и Ричарда. Джек не появляется, и они сами видят, как я схожу с ума от беспокойства. Маргарет предлагает позвонить в British Airways и спросить, был ли Джек в самолете. но там, конечно, ничего не говорят. Тогда я звоню в британское посольство, объясняю им ситуацию, и они, возможно, потому что имя Джека на слуху, обещают что-нибудь предпринять. Вскоре мне перезванивают и сообщают, что Джек на рейс не регистрировался. Я начинаю рыдать, но потом беру себя в руки и говорю, что дома его тоже нет. На том конце провода выражают сочувствие. Им очень жаль, но на данном этапе помочь они больше ничем не могут. Предлагают обзвонить друзей и родственников. Вдруг кто-нибудь знает, где Джек. Благодарю и кладу трубку. Набираю номер Адама и срывающимся от волнения голосом рассказываю новости. Он тут же вызывается съездить к нашему дому. Через полчаса Маргарет не отходит от меня ни на шаг. Адам перезванивает. Ворота и дом закрыты, к домофону никто не подходит. Я в смятении выдвигаю версию, что Джек попал в аварию по дороге в аэропорт. «Он наведет справки», — отзывается Адам. «Но не нужно так волноваться раньше времени». «Говорю ему, что в посольстве посоветовали расспросить знакомых и узнать, не общался ли кто-нибудь с Джеком в последние дни». Адам заверяет, что сейчас всех обзвонит. «Пока я жду новостей от Адама, звонит Диана, полное сочувствия и желание меня поддержать. Сообщает, что Адам делает все возможное и невозможное. Мы говорим совсем недолго». Потом Маргарет начинает задавать какие-то странные вопросы и постепенно до меня доходит. Они с Ричардом думают, что у Джека есть кто-то ещё. Другая женщина, к которой он решил уйти. Я потрясённо отвечаю, что у меня даже и мысли подобные не возникало. Джек никогда не давал ни малейшего повода. Хотя теперь, учитывая обстоятельства, наверное, стоит об этом задуматься. В этот момент звонит телефон. Грейс... «Да, Адам», — робко отвечаю я, словно страшась того, что могу услышать. «Получилось что-нибудь узнать?» «Пока ясно только, что Джек не поступал ни в одну из больниц, в которые я звонил. И это, в принципе, хорошо». «О, да. Я облегченно вздыхаю». «Но, с другой стороны, все, до кого я дозвонился, говорят, что ничего про Джека не знают. В последние дни с ним никто не общался. Так что мы снова на исходной позиции». И это не очень хорошо. Смотрю на Маргарет. Она ободряюще кивает. «Адам, я должна тебя спросить». Начинаю я. «Да». «Скажи, может, у Джека есть другая женщина? Может, кто-то из коллег?» Выпаливаю я. «У Джека? Другая женщина?» — изумляется он. «Да ты что? Нет, конечно. Он и до тебя-то на женщин особо не смотрел, а теперь тем более». Ты же сама знаешь. Маргарет, уловив суть, пожимает мне руку. Иду на попятную. Да, конечно, ты прав. Но как еще объяснить его внезапное исчезновение? Подумай, может, вспомнишь еще каких-то его знакомых? Может, я кого-то не знаю? Да нет. Хотя, подожди, Джайлз и Мойра. Помнишь, они были на дне рождения Милли? Вот бы им позвонить. Только я номер не знаю. «Ничего, я разберусь. Как их фамилия?» «Кажется, Килберн Хасс». И «Я найду их и перезвоню тебе», — говорит Адам и кладёт трубку. Минут через тридцать он перезванивает с сообщением. Джайлз и Мойра тоже ничего о Джеке не слышали. Я в полном смятении. Никто, похоже, не знает, что делать. Наконец, все сходятся на том, что заявлять о пропаже ещё рано. Лучше попытаться поспать и подождать до утра. Вдруг Джек всё же появится. Он не появляется. День проходит в каком-то тумане. «Меня все опекают. Мистер Хо, Ричард, Маргарет, Адам. Говорю, что хочу домой. Но меня убеждают остаться ещё на день, на всякий случай. Я подчиняюсь. После обеда, в Англии в восемь утра, звонит Адам. Он говорил с полицией, и они хотят, если я не против, разумеется, Проникнуть в дом и обыскать его, может, найдут какие-то следы. Прежде чем что-то предпринять, они звонят мне. Просят рассказать, когда я в последний раз видела Джека. Отвечаю, что это было, когда Эстер приехала, чтобы отвезти меня в аэропорт, что он не мог сам сесть за руль, поскольку слишком много выпил после работы и лишь помахал мне из окна кабинета. И что я не хотела ехать в Таиланд одна. хотя Джек предупреждал меня о таком варианте, когда разбирательство по делу Томазина ещё только начиналось. Мне обещают перезвонить, когда будут новости, и я жду звонка в номере. Маргарет со мной. Держит меня за руку. Понимая, что новости, которых я жду, появятся не скоро говорю ей, что попробую заснуть и ложусь на кровать. Удивительно. Но я и правда засыпаю. И сплю до того самого момента, которого ждала с тех пор, как приземлилась в Таиланде. В дверь стучат. Я не шевелюсь, и Маргарет идет открывать. Слышится мужской голос. Она возвращается и легонько трясет меня за плечо. «Ко мне пришли», — говорит она. Пока я сажусь в кровати, Маргарет выскальзывает из комнаты. Я хочу вернуть ее. Хочу крикнуть, чтобы она не уходила. Но уже поздно. Он подходит. Сердце колотится, как бешеное. Дыхание срывается. И я понимаю, что в таком состоянии глаза поднимать нельзя. Уставившись в пол, я пытаюсь взять себя в руки. И тут вижу ботинки. Из хорошей кожи, отполированы до блеска. Примерно как я и ожидала. Я слышу своё имя и медленно поднимаю глаза. Тёмный костюм, соответственно, случаю. Материя, правда, очень лёгкая. Это понятно, такой климат. Вот и лицо. «Приятное, но с похоронным выражением, как и положено». «Миссис Энджел», — повторяет он. «Да?» — отзываюсь я с легким беспокойством в голосе. «Меня зовут аластер Стракан. Я из британского посольства. Тут он оборачивается, и я вижу стоящую за ним девушку. А это Вивьен дешмур Мы можем с вами поговорить?» «Это насчет Джека?» Я вскакиваю с кровати. «Вы его нашли?» «Да. Точнее, английская полиция нашла». Я с облегчением выдыхаю. «Слава богу! Где он? Почему не отвечает на звонки? Он уже едет сюда?» «Может быть, мы присядем?» спрашивает Вивьен. «Конечно. Пожалуйста». Я провожаю их в гостиную и предлагаю кресло. Сама устраиваюсь на диване. «Так где мой муж?» — спрашиваю я. — Он едет? Вынужден с прискорбием сообщить, откашлившись, произносит мистер Стракан, что мистер энжел был найден сегодня мертвым. Приношу свои соболезнования. Я, застыв, гляжу на него широко раскрытыми глазами. На моем лице шок и непонимание. Я не понимаю... Запинаясь, бормочу я. Он смущенно ёрзает в кресле, потом повторяет. «Ваш муж был найден сегодня мёртвым. Миссис Энджел». Я решительно мотаю головой. «Это невозможно. Он едет сюда, ко мне. Он обещал». «Скажите, где он?» Допытываюсь я срывающимся от напряжения голосом. «Я хочу знать, где мой муж. Почему он не со мной?» «Миссис Энджел, я понимаю, что вам сейчас очень тяжело, но мы должны задать вам несколько вопросов», — произносит Вивьен. «Может быть, позвать кого-то для поддержки? У вас тут есть друзья?» «Да», — киваю я. «Позовите Маргарет, пожалуйста». Мистер стракан подходит к двери. Я слышу приглушенный разговор, потом появляется потрясенная Маргарет. Меня начинает бить дрожь. «Они говорят, что Джек...» «Умер», — нервно объясняю я. «Но этого не может быть. Это неправда». «Тише, тише, Грейс», — приговаривает она, присев рядом со мной на диван и гладит мою руку. «Успокойся. Все хорошо». «Давайте попросим принести чай». Вивьен, поднявшись с кресла, идет к телефону и звонит на ресепшн. «Он попал в аварию, да?» Растерянным тоном допытываюсь я у Маргарет. «Поэтому не приехал. Попал в аварию». «По дороге в аэропорт?» «Я не знаю», — тихо отзывается она. «Да, точно», — я убеждённо качаю головой. «В аварию попал. Слишком быстро ехал, да? Поздно вышел из дома и боялся опоздать на самолёт. Да, Маргарет?» «Я не знаю, Грейс», — отвечает она, бросив взгляд на мистера Стракана. «У меня начинают стучать зубы». «Холодно», — мои плечи вздрагивают. Маргарет, обрадовавшись возможности что-то сделать, тут же поднимается с дивана. «Хочешь, я принесу тебе свитер? У тебя есть в шкафу?» «Да, наверное. Только не свитер. Кардиган. Нет. Лучше халат. Можно мне махровый халат?» «Да, конечно». Маргарет отправляется в ванную, находит халат и, вернувшись, набрасывает его мне на плечи. «Спасибо». «Благодарно бормочу я». «Так лучше?» — спрашивает она. «Да. Но Джек не мог умереть. Это какая-то ошибка. Это невозможно». От необходимости отвечать ее избавляет стук в дверь. Вивьен идет открывать. Появляется мистер Хо, за ним девушка. Катит нагруженный сервировочный столик. «Пожалуйста, обращайтесь, если я еще чем-то могу быть полезен». Ровным тоном произносит мистер Хо, прежде чем выйти из комнаты. Чувствую на себе его взгляд, но головы не поднимаю. Девушка наливает чай. Спрашивает, с сахаром мне или нет. Говорю, что без сахара. Она ставит передо мной чашку. Я беру её, на меня так трясёт, что чай проливается мне на руку. Обжёгшись кипятком, я с грохотом возвращаю чашку на блюдце. «Простите». Глаза наполняются слезами. «Я такая неуклюжая». «Ничего страшного», — поспешно отзывается Маргарет и, схватив бумажную салфетку, вытирает мне руку. Я с трудом заставляю себя собраться. «Извините», — обращаюсь я к мистеру Стракану. «Я не запомнила ваше имя». «Алестер Стракан». «Мистер Стракан, вы сказали, что мой муж мёртв», — спрашиваю я, вопросительно на него глядя. «К несчастью, да». «Тогда скажите, как это произошло?» «Он сразу погиб. Где была авария?» «Кто-то еще ранен? Я должна знать. Мне надо знать, как это случилось!» «Это не авария, миссис Энджел». «Не авария?» — беспомощно лепечу я. «А что же?» «Мистеру Старакану явно не по себе». «Мне нелегко говорить об этом, миссис Энджел». Начинает он, но ваш муж, по всей видимости, покончил с собой. Из глаз у меня хлынули слёзы.